Глава 19 Дело пошло веселей после того, как Малик ушел на заседание совбеза, и мы остались с Бакли вдвоём. Саранто не достал маленькую плоскую фляжечку из внутреннего кармана. Из ящика стола появились небольшие серебряные рюмочки-стопочки. Англичанин вопросительно на меня посмотрел. Я кивнул. «Совместная пьянка всегда сближает, хотя этой фляжки нам только губы смочить. Она ещё оказалась неполная». «Англичанка гадит, чего еще ожидать?» Бакли разлил духовитый коньяк, позвонил секретарше. Пожилая дама с начесом принесла нам порезанный дольками лимончик. Осуждающе покачала головой. «За отряд земля и его успехи!» Игнорируя секретаршу, Энтони поднял рюмку, чокнулся со мной. «И мы немедленно выпили. Потом сразу еще по одной. Тут-то фляжечка почти сразу и почила. Коньяка осталось только на третий заход». «Мартель, выдержка восемь лет», — похвастался мой новый начальник. «Это чувствуется», — покивал я. «Какой, однако, эстет? В комитете он бы не выжил. Там почти только водку и пьют». «Николас, я сразу хотел бы расставить все точки над «и».» Баклид разлил фляжку, убрал ее в карман. «Вы подчиняетесь мне, а не советскому полпреду. Надеюсь, это ясно?» Я еще раз покивал, но так, неопределенно. Все полчаса, что мы беседовали, я ощущал, что в речи Бакли есть какой-то странный акцент. Британцы произносят букву «Ар» мягко, не делая на ней особого ударения. А вот шотландцы же произносят ее твердо и более протяжно. Отсутствие длинных гласных тоже как бы намекало. Что там было в досье ПГУшников на сэра Энтони? Родился в 1922 году в Лондоне, Великобритания. Закончил Политехнический институт Центрального Лондона. В возрасте 23 трех лет был призван на военную службу и отправлен в Королевский танковый полк. Бакли служил в Европе во время Второй мировой войны, начиная с высадки в Нормандии Дидей, в июне 1944 года. Участвовал в освобождении Франции и Бельгии, а затем в наступлении союзников через Германию. Дослужился до майора. Его танки дошли до Эльбы в 1945 году. Когда война закончилась, он остался на службе в британской армии. Дорос до полковника, получил разных наград до кучи и рыцарский титул. Пару лет назад его американцы пихнули в военно-штабной комитет в надежде повысить роль ООН в регулировании всяких конфликтов. Но ничего не получилось. Мир разделен пополам. Там, где американцы хотят ввести войска ООН и прекратить конфликт, сопротивляется СССР. И наоборот. Пока я разглядывал Бакли, тот вещал о будущем землян. Дескать, борьба с терроризмом – дело всеобщее. Вот тут-то политических конфликтов не будет, военно-штабной комитет развернется на весь мир. Главное — это мобильность, поэтому Бакли собирается выбить с американцев не только автотранспорт, но и вертолет с самолетом. «Я, кстати, умею водить вертолет. встрял в спич, пока Энтони закусывал лимончиком. Дождавшись кивка, подвинул к себе папку с ООНовским логотипом в виде планеты и с надписью «Squadus» — «Отряд Земля». «Что у нас тут?» Во-первых, резолюция совбеза о создании отряда. Бюджет. Я быстро пробежал глазами цифры. Ого! Американцы не экономят на землянах. 2 миллиона долларов в год. Моя зарплата 80 тысяч и оплата полной страховки с покрытием в миллион. Выделялись деньги примерно на все: на представительские расходы, обслуживание базы, содержание автопарка и авиатранспорта. Я долистал документы до штатки и зарплатных ведомостей. И тут Гувер не наколол меня, все как договаривались. Сам отряд сорок человек, еще 40 обслуживающий персонал во главе с исполнительным директором. «На какие вертолёты у вас есть допуски?» Бакли допил коньяк, достал записную книжку. «На советские? пожал плечами я. «Лёгкие Ми-2, Ми-4». Энтони что-то черкнул себе, произнес: «Я попробую договориться о вашей быстрой переаттестации в летной школе «Лонг-Бич». «Раз пошла такая пьянка, попросил за Синтию. Так, мол, и так работали вместе, представитель от ФБР всё одно нужен. Пусть ее закрепят за нами на постоянной основе». «Тут есть какая-то другая... подоплека? проницательно спросил Бакли. «Вот же старый хрыч, как сквозь землю смотрят». «Есть», — честно глядя в глаза, ответил я. «Вы давно в Штатах работаете?» «Пять лет». Поворот к цветному населению заметили?» «Они три года подряд бунтуют», — буркнул Энтони. «Как тут не заметишь?» «У нас в комитете считают», — многозначительно произнес я, «это надолго, а может, и навсегда. Я не в смысле бунтов, а про участие негров-латиносов в жизни общества. Иметь цветного в штате скоро станет модно, а потом и вовсе обязательно». «Обратный расизм?» — Энтони покачал головой. «Хорошо бы иметь в штате женщину, да еще цветную, чтобы в статистику включать. Улавливаете?» «Бакли улавливал, покивал мне. Но так, в сомнениях явно. Плюс она и профессионал неплохой. Если сработаемся, перетянем ее в отряд». «Хорошо, я позвоню Толсону». «Ага, это тот долговязый заместитель Гувера, с которым мы заложников на пляже освобождали. Ну как мы, я и Байкалов, а Клайд там был, как в стишке. Бык с плугом на покой тащился в трудах, а муха у него сидела на рогах. Ему хуже они дорогой повстречали». «Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос. А та, поднявши нос, в ответ ей говорит, «Откуда мы пахали?» Мы еще немного пообсуждали кадровую политику землян, завтрашнюю передачу военной базы в Сэнди-Хук. Я поразглядывал образцы символики отряда, фотографии которых были в папке. Планету Земля закрывает треугольный рыцарский щит. Ну так себе. Ничего говорить не стал, зачем расстраивать Антони?» «Отнёсся он ко мне, можно сказать, по-доброму. После нашей установочной беседы провел по ВШК, познакомил с сотрудниками. У юристов я подмахнул договор, в котором были вписаны мои права и обязанности. В бухгалтерии мне выдали чековую книжку, строго предупредив брать все платежные документы, до которых смогу дотянуться. Дескать, хрен с ними, с террористами. А вот если ты не сможешь отчитаться по тратам...» Попросили побыстрее открыть счет в американском банке. Черт, ведь это та еще проблема». Но ну, получу я зарплату в долларах на свой счёт. А как их ввести в Союз? А главное, зачем? Только менять на чеки. Или вообще могут попросить пожертвовать Фонд мира. Я ведь и в Союзе получаю комитетскую получку». Ледин в своё время обещал решить эту проблему. Но потом между нами пробежал огромный чёрный кот по кличке Полумесяцев. «Николас, имейте в виду», — добавил мне Бакли настроение. «Нас будет трясти ревизионный комитет. Там те ещё зубры сидят». Американцы ради отряда увеличили свой взнос в ООН, а у них и так государственный бюджет по швам трещит. Спросят за каждый доллар. Кто бы сомневался. Нация, торгаши и банкиров. Впрочем, к ложке дёгтя дали бочку мёда. Во-первых, личный кабинет. Окна с видом на Манхэттен, телевизор, стереосистема, встроенная в шкаф. Пойди, всё на жучками, которые еще хрен выковыряешь. «Ну дай бог с ними. Для тайных переговоров и встреч у меня есть безопасное местечко в резидентуре полпредства. Во-вторых, мне дали тачку. Ну как дали? Отвели в ООНовский гараж на втором подземном этаже парковки, а там... Одно старье или не формат. Унылый Шевроле на мат в кузове универсал. Гигантский Бьюик Уайлдкэт. такое не припаркуешь на улицах Нью-Йорка. Плюс убогие Тойота Краун в унылой серой расцветке». Через полста лет такие точилки коллекционеры ретромобилей будут с руками отрывать, а пока все было очень грустно. Пока я бродил между машинами, из подсобки вышел крупный индеец с мощными плечами атлета, классический такой, меднокожий, с орлиным носом. На голове бандана, из-под которой свисают какие-то грязные космы. Зато синий комбез на лямках чистенький, без пятен. «Эй, чего тебе там надо?» — крикнул мне индеец, грозно нахмурившись. А меня почему-то разобрал смех. «Хао, орлиный взор!» Я сунул обалдевшему этническому американцу руку. Энергично пожал ладонь. Мы померились с силушкой богатырской. Я победил. Индеец скривился, представился. «Я не орлиный взор, что за глупости? Меня зовут Вихо, я начальник гаража». «Хорошо, быстроногий олень, я запомнил твое имя». Самое трудное было сохранить на физиономии серьезное выражение. «Вихо!» «А я Ник, твой новый друг». «У меня полно друзей!» — скривился Вихо. «Новых не надо!» «А я думаю, что надо!» Извлек из кармана тоненькую стопку Франклинов. Все, что мне выдали в качестве командировочных, помахал ею. Глаза у Вихо загорелись. Вот что делает Бенджамин Животворящий. «Слушаю тебя, Ник!» «Вон та машинка!» Я махнул в сторону красного мустанга-кабриолета, что был припаркован возле подсобки. «Она гаражная?» «Да, только пригнали!» Сказали, что для помощницы секретаря Совета Безопасности, господина Доусона. Я там проверил все: тормоза, масло, омывайку. Муха не сидела, совсем новая тачка. А давай я ее заберу. Ты? Я? Вот заказ-наряд. Я подал вихо бумаги. И одновременно, оглянувшись, засунул механику в карман 100-долларовые купюры. 400 баксов, как с куста. все что нажито. Короче, все что выдали в качестве командировочных на две недели. «Ничего, у меня теперь есть чековая книжка. Выкручусь». Виха потрогал свой карман, тупо посмотрел на документы, потом на меня. На индейца напал ступор. Наверное, так быстро его никогда здесь не коррумпировали. «Если что, скажешь, забрал военно-штабной комитет. Вот бумаги, разбирайтесь с ними сами». «Ага, понял. Из меня еще тебе доплатки. Автомобиль буду здесь обслуживать». «Но оно само собой». Я подхватил механика под локоток, повлёк к «Мустангу». «Так что за машинка, какого года?» Кабриолет оказался совсем свежий 1968 года, механика. Стоял в нем двигатель V8 объемом 5 литров и мощностью 275 лошадиных сил. Салон – белая кожа. Кузов автомобиля имел классические американские формы с плавными линиями и округлыми формами. Передняя часть «Мустанга» была украшена большой решеткой радиатора и круглыми фарами. Сзади располагались вертикальные фонари и небольшой спойлер. «До сотки разгоняется за 6 секунд!» Виха, наконец, ожил, даже заулыбался. «Сейчас заключаем и сбегаю прокатимся!» Мы проверили, как все работает, пощелкали переключателями на приборной панели. У «Мустанга» был классический мягкий складной верх. Чтобы открыть крышу, нужно было сначала освободить два фиксатора на рамке ветрового стекла. После этого нажатием кнопки можно активировать электропривод, складывающий крышу. Опускать и поднимать ее на ходу было нельзя. Я посмотрел книжку по эксплуатации. Форд рекомендовал заливать 89-й бензин класса Midgrade Plus, что-то среднее между нашими АИ-92 и АИ-95. Жрет, конечно, немало, 21 литр на 100 километров. Когда евреи опять зарубятся с арабами и цена бензина взлетит, этот жеребец разорит многих владельцев. Но да мне плевать, ВШК платит за все. Сделали кружок по подземной парковке — Машина шла плавно, разгонялась моментально. Очень приемистая. Когда уже парковался, Вихов вдруг забеспокоился. «А могу я взглянуть на твои права?» Я поролся в сумке, подал механику красную книжечку, больше напоминавшую профсоюзный билет или пропуск. На ней было написано по-французски «Permi de Conduire». Слава богу, я озадачился на этот счет и оформил еще в Союзе международные права. Ну и спасибо Хрущеву, что вступил в Союз в Женевскую конвенцию по автомобильному движению». «Так ты русский». «Советский». Виха, откинувшись в кресле, заржал. «Что такое?» «Ну, готовься, у Доусона на тебя огромный зуб вылезет». «Антисоветчик?» «Мне и про Бакли такое говорили, а в итоге все оказалось более-менее...» «Патентованный». «Ладно, хрен с ним, достанет свои давалки другой Мустанг. Я сейчас схожу за документами на тачку, а тебе потом надо будет зайти в офис Сигны и вписать себя в страховку». Без неё на улицах не появляйся, копы сразу на говно и зайдут. У меня дипломатический паспорт, и номера я смотрю тоже. Тут я внезапно догнал, как облажался в аэропорту. С дипломатическим паспортом надо было смело идти отдельным коридором на границе, а не стоять в безумных нью-йоркских очередях. Кто-то -то иммиграционный чиновник посмотрел на меня, как на идиота. Копам плевать. Сначала повяжут машину на штрафстоянку или блокиратор на колесо повесят. «А потом иди доказывай, консула вызывай». Я смотрю, Вихо был хорошо подкован в ООНовских автомобильных делах. Я поблагодарил механика, вырулил на наземную парковку. Сходил пожарев жаре в Манхэттен Бэнк на соседней улице. Открыл счет. К нему тоже дали чековую книжку. Поудивлялись, конечно, советскому паспорту, проверили визу. Но в итоге все документы оформили и даже обналичили чек ВШК на 1000 долларов. Теперь я богат. А вот в страховой компании «Сигна» девушка-менеджер аж замдиректору звонила узнать, как вписывать меня по советским правам в полис, считать стаж по дате выдачи прав или по заявлению. Вроде бы утрясли все. Вернувшись обратно в ВШК, я сдал бумаги в бухгалтерию, заглянул к Бакли. Бледный начальник ВШК, постоянно вытирая пот со лба с кем-то говорил по телефону. — Да, но машина не была записана на вашего секретаря. Бакли, увидев меня, покачал головой, поманил пальцем. А я телепатии не владею. Обращайтесь в хозяйственное управление». «Да, именно так. Наша заявка была первой. Всего доброго, мистер Доусон». Энтони бросил трубку телефона, наставил на меня свой указательный палец. «Дня не прошло, Орлов, а вы меня уже поссорили с влиятельным человеком. Вот зачем вам «Мустанг», да еще кабриолет?» «Дело же не в «Мустанге», — тихо ответил я, — «а в том, чтобы заявить о себе. Теперь о нас знают. И уже ненавидят». Судя по тому, что мне рассказали, Доусон и так бы нас не полюбил. Он антисоветчик. Я специально выделил нас. Сел за стол для переговоров. На нем лежала огромная зеленая трубка военной рации. Американской PRC-6. Видел такую во Вьетнаме у Беретов. «Да, это для вас», — кивнул Бакли, заметив мой интерес к рации. «Она уже настроена на нужную частоту. Включается вон той кнопкой с обратной стороны. Выход на наш оперзал. Дежурных я уже предупредил». Я пощелкал тумблером, выдвинул и задвинул телескопическую антенну. Тяжелая дура, килограмма 3. «Далеко берет? «Три километра. Центр Манхэттена захватывает. Прошу постоянно быть на связи». Ну вот и удавку на меня надели. До конца дня еще успел заскочить в резидентуру, отчитаться Бори о своих делах. Тот сразу убрал трубку рации в специальный экранированный контейнер, повел меня в защищенную комнату. Щелкнул тумблером на стене, послышался какой-то гул. «Это глушилка, не обращай внимания. Давай рассказывай, как там Бакли». «Ни разу не антисоветчик», — пожал плечами я. «Похоже, он вообще из шотландцев, по выговору». На занятиях с Машей мы проходили разные английские акценты. Я вздохнул. Послать бы ей весточку, но как... «Я уточню, в центре у нас такой информации нет». Загоев попросил штатку отряда, начал ее изучать. «Два взвода. Два командира взводов. все как у грома. Административно-хозяйственный отдел, связист и гараж. Ага, вот, смотри». Боря показал мне позицию секретаря. «Вот главный будущий стукач. Сечёшь, обо всем знает, все слышит и видит». «И что же делать? Вести из Союза?» «Подумаем. И ты подумай».